Абонент недоступен. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Эту фразу Катя слышала уже, пожалуй, сотый раз за сегодняшний вечер. Она очень волновалась. Муж Александр утром уехал в соседний город по делам и уже должен был давно вернуться. Но его до сих пор не было, и на связь он не выходил. Катя сходила с ума от беспокойства. Она прокручивала в голове страшные картины. Муж попал в аварию, взял попутчика, который его ограбил, и... Нет, о самом плохом думать не хотелось. Но ей было очень страшно и тревожно. Утром, когда Саша сообщил Кате, что по работе ему срочно нужно съездить в город Эн, она не почувствовала никакой тревоги. Нужно так нужно. Это его работа, которая их кормит. К пяти вечера он должен был вернуться, и помочь жене накрыть праздничный стол. Днем Катя спокойно занималась своими делами. Мужу не звонила, чтобы не отвлекать от дороги и от дел. Она испекла торт, приготовила традиционные оливье и селедку под шубой, замариновала мясо, готовилась к встрече Нового года. Встретить собирались с Сашей вдвоем. Хотя можно было сказать, что и втроем. Катя была на девятом месяце беременности. Родители и Катя, и Александр приглашали молодых к себе на праздник, но супруги захотели остаться дома. Для них 31 декабря было особенным днем. Именно в этот день, пять лет назад, они познакомились. Катя тогда работала в ювелирном магазине, а Александр пришел покупать золотой браслет для своей девушки. Катя помогла ему с выбором и уже тогда подумала, Как жаль, что этот симпатичный молодой человек не свободен. А через несколько дней Саша снова пришел в магазин и спросил у Кати, можно ли сдать браслет. «Вашей девушке не понравился подарок?» — удивилась Катя. «Нет. Моей уже бывшей девушке, похоже, не понравился я. Перед Новым годом она заявила мне, что мы расстаемся, потому что встретила другого. Вот такой новогодний подарок». Грустно улыбнулся Александр. «Очень жаль», — сказала Катя. «Но браслет, к сожалению, сдать обратно уже нельзя. Если только вы обнаружили у изделия какой-то брак». «Да нет, с браслетом все в порядке». «Тогда, милая девушка Катя, можно я подарю этот браслет вам?» «Нет, спасибо», — ответила Катя. «Я не могу принять такой дорогой подарок от незнакомого человека». «Тогда давайте знакомиться». Широко улыбнулся молодой человек. «Меня зовут Саша. И на самом деле я знаю, что ювелирные изделия надлежащего качества возврату не подлежат. Но мне так захотелось увидеть вас снова, что я нашел предлог прийти в магазин. Подарок вы принять не сможете, но от свидания со мной, надеюсь, не откажетесь?» «Какой вы настойчивый Саша», — строго сказала Катя, хотя в душе была приятно удивлена, и обрадована такому повороту событий. «И куда же вы хотите меня пригласить?» «Предлагаю вам само это решить. Хотите, поужинаем в ресторане или сходим в кино, в театр? А можно и в кино и поужинать. В общем, выбор за вами». «Мне нравится предложение с театром. Я давно там не была», — ответила девушка. «Замечательно. Я, правда, тот еще театрал». «Боюсь, что возьму билеты не на тот спектакль, который вам бы хотелось посмотреть. Поэтому давайте сразу решим, что будем смотреть». «Нужно посмотреть репертуар театра на ближайшие дни. Хотя на ближайшее время билетов уже может и не быть». «О, это не проблема», — воскликнул Александр. «У меня тетя в театре работает, с билетами поможет. Давайте тогда сделаем так. Мы с вами обвиняемся телефонами». Вы посмотрите репертуар на сайте, выберите и позвоните мне». «Договорились», — улыбнулась Катя. Молодые люди обменялись номерами телефонов, и Саша попрощался с Катей. Девушка была удивлена тому, насколько легко сейчас ей было общаться с этим незнакомым парнем. По своей натуре она была довольно застенчивой, а с Сашей ей было так комфортно, словно они знакомы целую вечность. «А может, это судьба?» подумала Катя. И это действительно была судьба. После совместного похода в театр Саша и Катя поняли, что не хотят расставаться, и через полгода сыграли свадьбу. Родители помогли молодой семье купить квартиру, дав денег на первый взнос по ипотеке. Саша и Катя взяли трехкомнатную. Они сразу решили, что у них будет как минимум двое детей, поэтому жилье нужно приобретать просторное, чтобы всем хватило места. «Да что же это такое?» — сказала Катя, в очередной раз прослушав уже ненавистный механический голос, вещавший, что абонент недоступен. Неожиданно Катя почувствовала боль. «Нет, только не это», — испуганно сказала она. Гинеколог, у которого она наблюдалась, ставила ей примерный срок родов на середину января, и Катя рассчитывала провести все новогодние праздники дома. Но, похоже, ее малыш... Торопился появиться на свет пораньше. Молодая женщина надеялась, что это была ложная тревога, все из-за нервов, но ее организм продолжал все активнее сигналить о том, что пора. Катя позвонила маме, и уже через полчаса родители были у нее. «Доченька, ты не волнуйся», — сказала мама. «Уверена, что с Сашей все в порядке. Он скоро вернется». Правильно сделала, что нам позвонила. «Сейчас поедем в роддом». «У тебя сумка с вещами собрана?» «Нет, мама. Я же раньше середины января не собиралась». «Эх, дочка, ни один, даже самый опытный доктор не скажет тебе точный день, когда ребенок появится на свет. Поэтому нужно быть готовой заранее». Но «Ничего, сейчас соберем сумку, а если чего-то не будет хватать, мы тебе привезем. Главное, не волнуйся, но тебе лица нет». «Мамочка, не страшно». «Я так переживаю за Сашу!» Катя едва сдерживала слезы. «Ой, как больно!» В этот момент зазвонил ее мобильный. Это был Саша. «Ты где? Что случилось?» Закричала Катя, ответив на вызов. «Катюша, прости, родная. Машина на полпути заглохла, а телефон, как назло, разрядился. Хорошо, добрые люди попались. дотащили меня до города, до ближайшего открытого автосервиса». Тут мне зарядку дали, я сразу тебе и позвонил. Машину оставляю здесь, беру такси и домой. Прости, что заставил тебя волноваться. Катюш, ты чего там, плачешь? Все же хорошо. Саша, всклипывала Катя, я, кажется, рожаю. Что? Воскликнул муж. Тебе же рано еще. Видимо, уже в самый раз. Родители приехали. Папа отвезет меня в роддом. Катюша! Я тогда тоже еду в роддом. Люблю тебя». Через несколько часов Катя держала на руках новорожденного сына. Ее переполняло счастье. На душе было так хорошо от того, что все тревоги позади. Муж вернулся домой живой и невредимый, а рядом с ней сейчас маленькое и долгожданное чудо. «Привет, мое солнышко», — сказала Катя с нежностью, глядя на малыша. «Хотя я и по-другому представляла себе этот Новый год, но я так тебе рада».